День четвертый Здесь больше воздуха нет Если можешь, живи Группа Корсика Воздуха нет Кера осторожно размял мышцы Темнотища здесь, конечно И дистанция, будь здоров Но все равно лучше себя не выдавать Он устроился за единственным уцелевшим выступом Торцовой стены многоэтажного дома Пятнадцатый этаж. Как он сюда забирался? Лучше даже не вспоминать. Впрочем, высотка связистов его знатно натренировала. Почти не запыхался. Хотя позади осталась трехкилометровая пробежка. От Алисиного байка до местных руин. Еще километр пути спокойным шагом уже по развалинам. Место для наблюдения Цифрыч определил, что надо. 24 этажа панельного дома возносились в черное небо. И по всей высоте у постройки был обрушен торец. То ли сам собой от времени отвалился, то ли помогли, с которого открывался вид на защищенный периметр. Наблюдательный пункт отличный, но приметный. Открытый всем ветрам. В полный рост не встанешь, да и вообще никак не встанешь. Сразу засекут. «Зимой сюда еще и снега наметет. Любой след будет видно». Впрочем, сегодня повезло. Снега нет, да еще и тучи наползли. С высоты пятнадцатого этажа ярко освещенный прямоугольник базы был виден во всех подробностях. Вот только ветрище здесь дул такой, что время от времени, казалось, снесет нафиг. «Четыре часа наблюдения». Зато все как на ладони. Широкая, зачищенная бульдозером от руин и обломков полоса перед периметром. Типовой бетонный забор. Металлические ворота. Постройки внутри. Пока, как ни странно, все сходилось с данными надыбанными цифрочем. Подъездная дорога разбита на хрен Сперва завозили все необходимое для расширения чистой зоны. Потом вывозили... Долбоебы. Всего построек 4. Четыре здоровенных выстуженных ангара склада. Караулка на входе. Сейчас заброшенное и пустующее. Да, административное трехэтажное здание. Единственное обжитое. Там даже окна светились. Ну и ко всему территория захламлена горами строительного крупногабарита. Электромагнитную активность приборы Кера засекли только по периметру и в админздании под бетонной стеной, опоясывающей базу, скорее всего проходят обрывные датчики, а поверху типовая сигнализация на инфракрасных лазерах. Как говорится, защита от сквозняков и честных людей. Даже видеокамер с внешней стороны стены нет. Само собой, они ж денег стоят. А спереть их при таком периметре и десятки тормозов вместо охранников – дело плевое. Хотя, собственно, зачем здесь супермены и серьезные системы? Кроме крупногабарита, который меньше, чем тяжелым транспортером не вывезешь, ничего стоящего нет. По большому счету, корпы могли вообще исключить человеческий фактор, оставить пару-тройку камер и сейсмодатчики. Благо, тяжелую технику отследить не проблема. Поэтому, пока воры будут грузить ценное и неподъемное, придут ГБР с поддержкой – и взбодрят всех, кто окажется на расстоянии выстрела. С другой стороны, эта схема все же более рискованная. Десяток обленившихся рыл в укрепленном здании так таки понадежней. Вот и сидят. К тому же, ребята из быстрого реагирования значительно шустрее гонят на объект, если там возникает угроза для своих. «Ну, Цифрыч, будем надеяться, информаторы тебя не подвели, и уровень здешнего узла связи действительно средний». Впрочем, если ошиблись, стоимость рейда будет попросту вычтена из твоей доли, только и всего. Ладно, хватит, пора спускаться. Время самое подходящее. Внизу из-за отсутствия резких порывов ветра оказалось значительно теплее и тише. Кера осторожно двинулся к бетонному забору. Камер-то, конечно, нет, но все равно идти в рост к периметру слегка непривычно. Как же все-таки хорош обычай корпов без острой необходимости тратить только разумный минимум и при этом четко следовать инструкциям. Нет смысла держать много людей, они не держат. Положено по инструкции, чтобы штат охраны узла связи уровня средний составлял не менее 10 человек. Так здесь их ровно столько. Там, где корпам кажется некритичным, Они такие на редкость предсказуемы. Ещу не было это иногда ловушкой. Ладно не проверишь, не узнаешь. проверверил, дошел все тихо. вот он периметр 3 метра бетона с несколькими рядами колючей проволоки поверху. даже на спираль поскупились. плюс типовой лазерный луч на прерывание. Терра вытащил из чехла на поясе телескопический манипулятор. Закрепил в держателе Чуть мутноватую пластину С длинным гибким световодом И аккуратно Без спешки поднял Мягко поводил Из стороны в сторону Есть Поймала луч Теперь сдвинуться на пару шагов Влево и аккуратно Очень аккуратно Вывести вторую часть Индикатор замигал В задник лазера уперся луч сигнализации. «Отлично!» Рейдер рывком выдернул из бокового кармана заранее заготовленный кусок синтетического полотна. По прочности не уступит бельтингу, но при этом тонкая, легкая и нагрузку хорошо распределяет. Ткань легла поверх колючки. «Можно лезть!» Рейдер подпрыгнул, ухватился за кромку, и забрасывая себя наверх. Аккуратно сполз с накрытой колючки. Ну вот и все. Теперь снять аппаратуру и двигать дальше. С обратной стороны стены было светло. Не то, чтобы прямо уж все сияло огнями, но света фонарей было более чем достаточно, чтобы из окна увидеть чужака. Короткими перебежками по заранее намеченному маршруту, прячась за тем самым крупногабаритом и ангарами, рейдер двинулся к центру. Конечно, если в здании наметится активность, ее засечет специальный прибор на точке слежения и тут же даст сигнал на очки. Да и вряд ли здешний раздолбай соблюдает дисциплину наблюдения. Но все-таки лучше не рисковать, проскользнуть тихо, не светясь. Походя, Кера поставил несколько света шумовых мин с активацией по прерыванию луча. Благо, пока наблюдал, прикинул. И как цели пойдет, и какими путями станет отходить. Преследователей, если они будут, надо держать в тонусе. Поэтому ради сюрприза корповским полудоркам ему было не влом сделать крюк. Пусть оценят. Но вот и стена трехэтажки. И снова никаких систем защиты. Ништяк. А ведь если подумать, зачем они? На пути сюда периметр, патрули, охрана. Вот только все это давно сняли. Только здание осталось. «Хорошо, что невысокое, и можно обойтись без промо-альпа». Мононить из миниатюрного метателя с коротким свистом унеслась вверх и заякорилась о каменный выступ крыши. Я рассунул руку в плотную широкую петлю, подергал. «Надежно». Мягкая вибрация микромоторчика. И вот он, полет в небеса. «Хорошая снаряга стоит дорого». Но жадность стоит жизни Поднявшись с крыши, рейдер аккуратно проверил парапет. Однако, опять никакой сигнализации Ну да, изначально тут был самый центр, а значит самое защищенное место Что ж, прекрасно Очень не хотелось отправляться в явную ловушку варианта названного цифрычем хорошим Кера подтянулся, влез на крышу и огляделся «Ладно, что у нас здесь?» «Небольшая надстройка с металлической дверью. Пока обождем». «Антенная вышка. Интересно. Ну-ка, а рядом что?» «Распределительная коробка. А внутри...» «Все как надо. И антенные выходы, и просто инфошина». «Пассивный тестер мягко коснулся разъема. Индикаторы весело замигали зеленым. Не отключен». Рейдер вытянул переходники, быстро перебрал, отыскивая подходящий, соединил с цифровой приблудой, после чего навел лазерную систему связи на ретранслятор. Есть! Индикатор замигал, мозгоголовый начал работать. Легкое касание дужек очков. Пошел отчет времени. А теперь ходу. Без лишней спешки, но ходу. В цифровой безопасности уж точно не салаги сидят. Цифрыч обещал 10 минут до их тревоги. Потом пять на выяснение, откуда ведется проникновение. Что ж, проверим. Полет с крыши был стремительным. Кошка наверху отстегнулась с легким щелчком. Метатель со свистом втянул в себя мононить. И рейдер побежал, стараясь держаться в тени нагроможденных контейнеров. Через 17 минут и 3 секунды на здании за его спиной загорелись прожектора. И раздались несколько выстрелов в белый свет. «Давайте, дурачье, все одно опоздали. До забора около 500 метров, это минут пять. А сигнализации уже и смысла нет обходить. Алиса подхватит почти сразу».